Болон наблюдал за коллегами-имплантами. На берегу вырос поселок разноцветных палаток. Мужчины и три девушки собирали вездеход. Остальные связывали из металлических рек непонятной формы каркас, обтягивали его пленкой. Внутри черный, снаружи прозрачной. То, что это установка для получения пресной воды – Он догадался только тогда, когда девушки принялись пластиковыми мешками таскать туда морскую воду. Море в этом мире тишило жизнью. Но берег на сто километров вокруг представлял пустыню. Болан спросил, часто ли так бывает. Артем только пожал плечами. Голан переключил внимание на другой экран. Отмотал запись назад и пустил в ускоренном темпе. Когда появились рабочие и принялись растаскивать застрявшие капсулы, чуть убавил скорость. Долгое время его посылку никто не замечал. Рабочие отодвинули в сторону разрезную капсулу, поставили на рельсы уцелевшие и покатили их к выходу. Вернулись с грузовой тележкой, погрузили, Обумки разрезанной капсулы, лопатами и пылесосом очистили пол. И только после этого один из них обратил внимание на послание Болана. Подошел, подобрал и хотел забросить на гору мусора. Но второй заметил привязанное к рельсу письмо. Столпились все вчетвером. Прочитали, после чего возникла маленькая паника. Булан уменьшил скорость, да нормальной и включил звук. Рабочие ругали того, который схватил рельс. Положили его на прежнее место, договорились между собой, что якобы не трогали. Но один заметил, что на рельсе остались следы цемента с пальцев. Сошлись на том, что нужно говорить правду. Ведь их послали очистить туннель. А мало ли что, импланты могут в капсулах держать. Послали одного за начальством. «Вот увидите, повесят на нас мистификацию», бормотал тот, ковыляя к выходу. Булан опять увеличил скорость. Большие и маленькие начальники прибегали, опускались на колени, читали, размахивали руками и убегали. Промелькнула стайка экспертов. Засняла все, замерили рулеткой и с озабоченным видом исчезли. Появился сам влиятельный секретарь в сопровождении Ротави. Прочитал послание, попытался руками разогнуть рельс, подозвал рабочего в экзоскелете, предложил разогнуть рельс ему. Рельс не поддался. Буон усмехнулся, замедлил скорость до нормальной и включил звук. «Магма?» Она же проходила тетушкой, это Ротави, потому что ее голос похож на голос Лины, ответил влиятельный секретарь. Именно этот штрих убеждает меня в подлинности записки. А еще это мальчишество, онкнул согнутой буквой Б. Рельс. Получилось, поверили, воскликнул Болан и остановил запись. Но надо же, голос какой Лины. «Почему я раньше не замечал?» Поколебавшись, он послал кибера за магмой. Пусть послушает и посмеется. Однако магма смеяться не стала, а в идею влиятельного секретаря поверила сразу и навсегда. «Иначе почему же хора из всех выбрал именно ее?»